отразилось сомнение. Почему в третий раз з в у ч и т это слово? Он с и л о й хлопнул по колоде. Ладно, дружище, бороться принято на трех раз, пусть будет третий раунд. Он быстро двумя пальцами выбросил четыре карты. Вот. Глянул на з а д а т у ю в руке пару: трефовая десятка и пятерка червей. Можно тянуть, а можно и нет. Положив карты на стол рубашкой вверх, он сказал с уверенным видом игрока, у которого шесть или семь: больше не надо. Спасибо. Глаза Ларго сузились. Он пытался прочесть мысли Бонда. Перевернув карты, он с отвращением бросил их на стол. У него было тоже пять. Что дальше? Тащить или нет? Он снова увидел. уверенную улыбку на лице Бонда и решил тащить. Пришла девятка, девятка пик. Теперь у него было четыре против пяти у Бонда. Бонд бесстрастно перевернул свои карты. вокруг стола поднялся ропот, если бы итальянец стоял на своих пяти, а я всегда тщу, а когда у меня пять, а я никогда не повезло, не повезло. Нет, нет, плохо сыграно. Теперь Ларго трудно было скрыть злобу, но он справился с собой. Начатая улыбка смягчилась. жатые кулаки разжались. Ну теперь мне придется ждать, пока к о л о д а сделает круг. Вы забрали весь мой выигрыш. Мне предстояло нынче вечером трудное испытание. Я собирался угостить племянницу и потанцевать с ней, моя дорогая. Он обернулся к Домино. Вы, наверное, знаете мистера Бонда только заочно по телефону. Боюсь, что он расстроил мои планы. И тебе придется подыскать другого кавалера. Здравствуйте, сказал Бонд. Мы не встречались сегодня утром в табачной лавке. Девица сощурилась и сказала безразлично: "Разве? Может быть. У меня плохая память на лица". Вы позволите мне угостить вас? спросил Бонд. Сейчас я могу себе это позволить благодаря щедрости мистера Ларгу. Играть я больше не буду, не хочу испытывать судьбу. Девушка поднялась и не слишком любезно ответила: если вам больше не чем заняться. И повернувшись к Ларго, добавила: Эмилио, если я увиду мистера Бонда, возможно твоя удача вернется. Я пойду в ресторан и буду есть текру и пить шампанское. Мы должны постараться вернуть как можно больше сбережений обратно в нашу семью. Ну, мистер Бонд рассмеялся. Ларговые попали из огня до да в полымя, в руках Доминетты. Вам будет не так хорошо, как в моих. До встречи, мой дорогой друг. Домино прошла к затемненному столику в дальнем углу зала. Следуя за ней, Бонд заметил, что она слегка прихрамывает. Бонд нашел это очаровательным и по-детски милым для такой властной и сексуально привлекательной девицы. Когда принесли розовое клеко и икру белуги по пятьдесят долларов за порцию, а если подешевле, сказал он, то наберется чайная ложечка. Он спросил ее о хромате. Вы ударились, когда плавали сегодня?